Эпилог. Полгода спустя. На Аргунт опустился тихий золотистый осенний вечер. В воздухе уже витали прохлада и вкусный запах опадающих листьев, смешанный с тонким ароматом корицы. Из приоткрытого окна тянуло, там в духовке доходили мои любимые булочки. Ну и Эрику они тоже нравились. Я сидела на скамейке, закутанная в теплый плед, в садике позади нашего дома. Вспомнилось моё безграничное удивление, когда я узнала, что второе лицо в королевстве, оказывается, не имеет собственного дома и обитает во дворце. Как объяснил немного смущенно сам Эрик, ему так удобнее было. Так что пришлось, прежде чем браться за открытие своего кафе, заниматься выбором и обустройством нашего будущего гнёздышка, в котором мы обитаем нынче. Я решила, что удобнее всего на первом этаже сделать кафе, Но не учла стремительной популярности, и буквально через пару недель после открытия пришлось срочно расширяться. И теперь мое кафе под названием «Госпожа Повариха» разрослось до двухэтажного модного заведения напротив нашего дома. И чтобы туда попасть, народ записывался в очередь за несколько дней. А еще Эрик оказался прав и в том, что сама королева регулярно заказывала у нас десерты во дворец. Несмотря на то, что у меня самой теперь на кухне имелись помощники, я все равно с удовольствием лично стояла у плиты и что нибудь изобретала а маруня мне ассистировала панжиштов поворчал конечно но отпустил ее тем более что я нашла куда направить энергию девчонки чтобы она в задумчивости не портила блюда маруня теперь с упоением занималась карвингом вырезая из овощей и фруктов причудливые фигурки и украшения да и то сказать теперь она пребывала в умиротворенно восторженном состоянии постоянно потому как Анджей продолжил ухаживание, и, кажется, его намерения вполне серьезные. Недавно на пальчике Маруни появилось симпатичное колечко с прозрачным розовым камушком, и мечтательный взгляд моей помощницы говорил лучше всяких слов, что скоро стоит ожидать приглашения на свадьбу. Только вот Руня с протяжным вздохом призналась, что Анджей хочет сначала окончить академию, открыть свою лавку артефактов и только потом привести юную супругу в собственный дом. Благо уже сейчас парень имел достаточно клиентов и подрабатывал в лавке у одного из самых уважаемых в городе артефакторов. Конечно, это Эрик помог. Я только надеялась, что за оставшиеся месяцы Маруня хоть чуть-чуть повзрослеет. Накладные уши и хвост она носила до сих пор, чем приводила в совершенное умиление и Анджия, и его матушку, и всех посетителей кафе вместе взятых. Не замерзла еще? Мои ленивые размышления прервал вышедший во двор и присевший рядом Эрик. Который заботливо обнял и заглянул мне в лицо. Не-а! Я улыбнулась и прислонилась к нему. Ладони уже почти привычным жестом легли на вполне заметный животик. И тут, как водится, внезапно мне в голову пришла странная мысль, которую я поспешила озвучить, не додумав толком до конца. Эрик, так это что, выходит, у нашего ребенка тоже будут ушки и хвостик? Почему-то данный факт всполошил мое и без того неустойчивое настроение слишком сильно и горло сжал непонятный страх. Я выпрямилась, с тревогой посмотрела на Эрика, а он возмутительно весело расхохотался. Тут же накатила обида, я поджала губы, моментально надувшись, однако оказалась схвачена в нежные объятия и притянуто на колени. «Любимая, ты, кажется, забыла, что такие, как ты, в нашем мире не рождаются», мурлыкнул Эрик на ухо, легонько чмокнув в висок. «Так что ушки и хвостик останутся только у тебя, Анне. Ну да, чего это я? Наверное, беременность влияет не иначе. Вообще, только на кухне я приходила в умиротворенное состояние, а вот вне ее перепады настроения изрядно выматывали, и хорошо, что у Эрика железные нервы и без натерпения. Только микстуры пана Гуриша, лично наблюдавшего меня, немного спасали. А вообще, я, конечно, была тиха и абсолютно счастлива. Юлия нарастил «Радужную», остепенился и перестал нервировать родителей и Эрика заодно своими выходками. Он принимал активное участие в делах государства и только раз в неделю исправно приходил в наше кафе отдохнуть и поболтать. Как признался наследник, они с отцом всерьез взялись за рассмотрение кандидатур на роль невесты, и вскоре должен был состояться еще один торжественный прием смотрины. «Что же до графини Влодока?» Последнего радужная наотрез отказалась выводить из транса, и он так и зачах в темнице, не приходя в себя. Горевать о нем естественно, никто не стал. Ланью успешно выдали замуж за капитана одной из приграничных крепостей и сослали туда без права возвращения в столицу. Магическая метка не позволит ей выйти за границы крепости без супруга. Капитан слыл человеком суровым и жестоким, и вряд ли у Ланни получится вертеть им, как захочется. Так что ждет ее судьба послушной супруги и матери, уверена. Жизнь потихоньку вошла в свою колею, и больше никаких потрясений в ней не случалось. Эрик завязал с и исправно в 9 вечера возвращался домой, а в выходные и того раньше проводил во дворце только полдня. Лето потихоньку закончилось, незаметно на мягких лапах подкралась осень. И как раз в конце лета мой супруг торжественно спросил меня, когда я собираюсь ему сообщить о своем деликатном положении. Получилось забавно, потому что я настолько погрузилась в новую для меня жизнь, что даже не обратила внимания на изменения в собственном организме. Так что сюрприз получился скорее для меня. Пойдем ка в дом», — решительно заявил Эрик, легко подхватывая меня на руки. «Там и булочки наверняка уже испеклись, а я страсть как проголодался». Он потёрся о мой висок носом и шепнул. И не только по булочкам. Я тихонько вздохнула, чувствуя, как потеплели щеки, зажмурилась и уткнулась ему в шею, обвив руками. Я тоже, едва слышно отозвалась, чувствуя, как внизу живота разливается приятная горячая тяжесть. Хм, и меня снова почешут за ушком. И хвостик погладят. И не только хвостик. мр. А завтра мы вообще уедем в поместье на два дня. И целые выходные будут принадлежать только нам двоим. Спасибо, Любомира. В который раз мысленно поблагодарила богиню за такой роскошный подарок. На самой грани слуха раздался тихий довольный смешок. А все-таки как чудесно все получилось. Долетел едва слышный шепот и все смолкло. Вскоре я уже не думала ни о чем, кроме жарких поцелуев и нежного волнения. И снова и снова признавалась Эрику в любви, без всякого стеснения плавясь в его горячих объятиях. И правда, чудесно все вышло.